Глава двадцатая. Очнулась я в каком-то мрачном сыром подземелье. В том, что это именно подземелье, у меня не было никаких сомнений. Во-первых, ни одного окна. А во-вторых, кругом земля, камни, сыро и тянет холодом. Приятного в этом открытии было мало. А в следующее порадовало меня еще меньше. Я была связана. Руки-то точно. Ноги, как оказалось, тоже. Не на вечеринку меня сюда притащили. Это факт. Ну, Васька, ну, подлец, что ему не живется спокойно? Ни себе, ни людям житья не дает. А у меня свадьба через несколько дней, между прочим. Некогда тут рассиживаться. Я смотрелась по сторонам. Свет одинокого факела выхватил единственную железную дверь. Собственно, это была вся имеющаяся меблировка. Ни кровати, ни стола, ни табуретки. Что ж, по крайней мере, ни обо что не споткнешься. и ниоткуда не свалишься. Хоть соломку подстелить догадались. Сервис. Какого черта меня сюда вообще притащили? Ответа на этот вопрос, заданный вслух, я от стены, естественно, не получила. Зато за дверью послышался грохот от отодвигаемого засова. Замечательно. Кому-то приспичило нанести мне визит. Собственно, я даже знаю, кому. В мою камеру одиночного заключения вошел Васька. Я устроилась поудобнее, прислонившись спиной к стене, чтобы не затекала и вперилась в него взглядом храброго суслика. В моем нынешнем положении по-другому все равно не получалось. Мой похититель выглядел очень внушительно, в том смысле, что признаков безумия пока не наблюдалось. Напротив, он был вполне доволен собой и мной тоже за компанию. Моим мнением пока никто не поинтересовался. Если Васька надеялся, что я тут же кинусь ему в ноги, или на худой конец разражусь бурной эмоциональной бранью, то он ошибся. Я молчала, как рыба об лёд. Пусть сам говорит, если ему так хочется. У меня нет желания вести с ним праздные беседы, я лучше послушаю. И он не заставил себя долго ждать. «Мне очень жаль, что пришлось связать тебя», – криво усмехнулся Васька. «Но мера предосторожности, прежде всего, ты всегда была непредсказуема». Он прошелся передо мной, как павлин на выставке. «Молчишь? Не знаешь, что сказать?» «Замечательно! Значит, будешь внимательно слушать. Меня это пока устраивает». «Ты догадываешься, зачем ты здесь?» «Нет?» «Жалко! Где твоя хваленая сообразительность?» «Отдала своему незаввенному женишку?» «Что ж, она ему очень скоро понадобится». Молчать было достаточно проблематично. Слишком много гадостей хотелось сказать. Но, думаю, мне еще представить слово. Успею. Надеюсь, в вступительной речи он уже закончил. «Я слишком близко был к тому, чтобы прикоснуться к поистине безграничной власти, чтобы так легко от нее отказываться. Но ты, как всегда, влезла не к месту и не вовремя. Чего тебе стоило согласиться и тоже быть одной из нас?» Продолжал распинаться негодяй. «По одному маневению твоего пальца рушатся неугодные тебе города. Океаны выходят из берегов и затопляют долины. Горы рушатся, и под их обломками находят себе последнее пристанище целые народы. Весь мир у твоих ног. Каждая тварь пляшет под твою дудку. Все боятся, трепещут, присмыкаются. Что может быть лучше и могущественнее? А ты все испортила. Никогда не думал, что ты до такой степени правильная. Так же, как и твой ненормальный женишок. А еще кощей бессмертный. А что ты хочешь этим доказать? Что ты не верблюжий колючка? Все-таки не утерпела я. Красиво поет, конечно, но нельзя же быть до такой степени безумным. Мир он завоевать хочет. В последнее время все прямо помешались на этом несчастном мире. Он так скоро икать начнет. Мне слишком часто говорили и давали понять, что я никто, и звать меня никак. Васька присел возле меня на корточки. Пришло время доказать, что вы все ошибались. Я возмущенно фыркнула. Ну-ну, флаг тебе в руки и разъяренного носорога навстречу. Только если ты стараешься ради меня, то можешь особо не трудиться. Я все равно останусь при своем мнении. А меня твое мнение мало интересует, — хмыкнул гад. Вы думали, что я умер? Радовались, свадебку он организовали. Только рано вы плясали на моих поминках. Знаешь, чем я занимался все это время? Бился головой о стену, — буркнула я, — и, похоже, весьма успешно. Дура! Я изучал архивы Кощея Бессмертного. Васька вскочил и снова возбужденно забегал по моей камере. «Сам дурак!» – возмутилась я. «Они уже давно уничтожены!» «Так же, как и твоя книга?» Вот тут я напряглась. «Это что же получается? Те бумаги, про которые мне говорил Александр, вовсе не уничтожены? И архив Кощеев очень даже существует? Но как же так?» Кажется, я поняла. Александр сказал, что какой-то его предок сжег все самые страшные и опасные бумаги. А ведь артефакты так просто не сгорают в огне. Сама в этом убедилась. Значит, они так и лежали до сих пор. Спокойненько в тайнике никому не нужны. И все были уверены, что они уничтожены навсегда. Пока пока до них не добрался Васька. Вот оно что. И где же должен был находиться этот тайник? В замке? Но тогда их давно бы уже нашли. Сами кощи, Да и добраться до их посторонние не смогли бы. значит, это совсем другое место, которое должно быть там, куда нет свободного входа для всех подряд, куда может войти только избранный, только маг, особенный, способный воспользоваться этими бумагами по прямому назначению, который, в общем, архив хранился здесь, в царстве тьмы. Да, Васька, мы действительно тебя недооценили. Ну ничего, мы еще поиграем. Что притихло-то? Довольно оскалился мой похититель. Не ожидала? сколько превосходства и тупой надменности. Хоть ложкой хлебай. Ну, почему же? Я постаралась сделать максимально скучающее лицо. У вас, мировых маньяков, все, все вполне предсказуемо и закономерно. Даже не интересно как-то. Зря ты так, – обиделся Васька. Вот ты же не рассчитывала, что я жив останусь? Крыть мне было нечем. Не рассчитывала. Ну и чего ты добиваешься, – поинтересовалась я. Надо же выяснить, насколько далеко простирается его жажда власти. Да и мою роль во всей этой политической катавасии не мешало бы выяснить. Мне нужен камень вечности. Ну вот, теперь и до него добрались. В прошлый раз охотились за моей книгой, но данная версия уже несколько устарела. Ну да, книгой же Васька не может воспользоваться, она женская. И вполне логично, что ему нужен мужской источник силы. Я бы на его месте, наверное, тоже так поступила. Архиве – архивами, знания – знаниями, а управлять всеми силами тьмы – это намного круче поросячьего хвостика на два витка. Чего под землей сидеть? Все равно никто не видит, не оценит. Надо мир изнанку вывернуть. Кощей тебе его не отдаст, заявила я, хотя не была в этом до конца уверена. Ошибаешься, дорогая, отдаст. Он не настолько глуп. Васька мерзко заржал. Жаль, что я не могу врезать ему по физиономии. А еще лучше, на метр ниже. Уж очень хочется. Милая, а ты мне тогда для чего нужна? На чувствах так легко построить мировое господство. Внутри меня уже все кипело от праведного гнева. Он хочет повторить судьбу первого Кощея Бессмертного. Ну, точно, больной на всю пустую черепушку. Мало того, что явился на все готовенькое, так еще ему и источник силы преподнесите на блюдечке с голубой каемочкой. Но не наглец? А самому покорячиться нет? Кишка тонка. И как ты собираешься с ним договариваться? Злобно зашипела я. Постучишься в ворота или шпионов подошлешь? Ни то, ни другое. Он сам сюда придет. За тобой. Здесь и поговорим. Как романтично. И Васька в притворном умилении закатил глаза. А ведь придет. Как ты думаешь, твоя жизнь стоит какого-то булыжника, которым все равно никто не пользуется? Продолжил издеваться в конец с Васька. «Я предложу ему неплохой обмен». «Он не отдаст тебе камень», – продолжала тупо упираться я. «Не только отдаст, но еще и сам активирует его. Кого бы лучше принести в жертву? Его бестолкового советника? Ту девицу, которая постоянно рядом с тобой ошивалась? Или, главнокомандующего. командующего? Может, посоветуешь кого сама? Я плоховато еще здесь ориентируюсь». Он не черный маг и не пойдет на это. Меня душила злоба. Придется им стать, ничего не поделаешь. Мало того, что ему нужно будет активизировать камень для создания портала, чтобы попасть сюда, а для этого ему потребуется первая жертва. Архивов-то у него нет, а потом он сам высвободит имеющуюся в камне силу для меня. Не думаю, что его любовь ко мне граничит с безумством, возразила я. К тебе возможно, а вот к наследничку... Гад многозначительно посмотрел на меня и с прискорбием посетовал. И куда только мир катится, свадьбы еще не было, а они уже. Никакой нравственности. Я в ярости скрипнула зубами так, что чуть не превратила их в крошево. Эта скотина действительно играет по-крупному, безжалостно наступая на фитя. Ничего святого в человеке не осталось, если его после этого вообще можно назвать человеком. Если бы я могла... то с удовольствием раздавила бы эту гниду, как источник вселенского зла. Руки прямо чешутся. «Скажи мне, пожалуйста», — с трудом сдерживая гнев, постаралась я сменить тему разговора. «А еретник тоже была твоя идея?» «А ты сообразительная все-таки», — хмыкнул подлец. «Моя. Оценила, да? На земле труднее управлять такими потрясающими сущностями, но у меня не было другого выхода в тот момент». а моего глупого пособника как раз молнией на днях пришибло совсем рядом с беловкой. Грех было не воспользоваться такой возможностью. Вот только ваш невмеру любопытный советник полез вперед батьке, то бишь тебя. Я сначала даже расстроился, а потом, когда сегодня тебя увидел, то решил поменять свои планы. Убивать тебя сразу в таком положении было бы жестоко. Да, своеобразное понятие у него о жестокости, очень своеобразное. Ладно, я тебя покину ненадолго. Вадька направился к двери. «Твой женишок уже на подходе, а мне еще нужно подготовиться к встрече на высшем уровне». И он аккуратно прикрыл за собой дверь. Первое, что я попыталась сделать, это, естественно, освободиться. Но неудача преследовала меня прямо-таки с маниакальной страстью. Узлы оказались магическими, и разорвать их не представлялось никакой возможности. Вот черт, надо же было так основательно вляпаться. Только пока я жива, пусть этот ублюдок не чувствует себя победителем. И не из таких передряг выпутывались. Васька вернулся примерно через полчаса. Хотя в подземелье сложно определить время, может, и сутки уже прошли. Довольное это отвращение, улыбка сверкала на его лице, как начищенная пуговица на портянке. Ну что ж, дорогая, радостно потирая руки, принялся он уводить меня в курс дела. Я оказался прав. Твой бессмертный. надеюсь, недолго возлюбленный, как и предполагалось, согласен на все мои условия. Я даже не предполагал, что будет так легко его уговорить. Он даже торговаться не стал, представляешь? Быстро же он нашел силы и возможность открыть мой портал. Я даже начал его немного уважать. Интересно, кого он в жертву принес? Я извернулась и умудрилась все-таки легнуть мерзавцу сразу двумя ногами. Лежа на полу, да еще и связанное, это оказалось весьма сложно. Но как только не выкрутишься ради того, чтобы получить хоть каплю удовольствия. Батька дико выругался, потому что я попала по болевой точке, но ответно пинать меня не стал, несмотря на сильное желание, которое слишком явственно читалось в его глазах. Все, не угуманишься никак! рявкнул он на меня, надеясь запугать до полной потери сознания. Как бы не так, обмен состоится сегодня в полночь, вот только вместо тебя. Он получит некоторый подарочек. Мой фирменный. Это какой же? Не удержалась от вопроса я, а заодно добавила колкость. Преподнесешь ему, собственно, ручно вышитые трусы? Откуда в тебе столько извращенной фантазии? Поделился Васька, все еще потирая ушибленную ногу. Мне все это говорят. Он получит бесовку под твоей личиной. Знаешь, бесы очень легко принимают человеческий облик. Полностью идентичный оригиналу, сразу и не отличишь. А в первую первую брачную ночь она выкачает у него все силы. Лучшей смерти и пожелать нельзя, ты не находишь? Если бы ненависть могла превращаться в камни, то Ваську давно бы уже завалило по самое некуда. «А что делать с тобой?» – продолжил мерзавец, как ни в чем не бывало. «Я потом решу. Возможно, найду достойную преемницу для твоей книги». более сговорчивую и покладистую. Я не очень лицеприятно выругалась в его адрес. Простых слов, чтобы выразить свое восхищение, у меня уже не хватало. Как ни странно, страха я не испытывала. Почти. Почему-то в душе я была убеждена, что такой грандиозный и безумный план просто не может воплотиться в жизнь. Иначе я перестану верить в себя, даже посмертно. Васька еще что-то вещал про свои уникальные и неограниченные возможности, которыми он обзавелся благодаря тайным знаниям Кощеев Бессмертных. Про далеко идущие планы и прочую билиберду, заря... заранее обреченную на провал. Это с моей точки зрения. Я же думала о том, как несовершенен этот мир, что позволяет вообще появляться на свет таким чокнутым и одержимым, как Васька. Зачем они миру? Острых ощущений, что ли, не хватает? Да, не понять нам высших законов, не понять. Внезапно начала болеть голова. Сильно, мерзко, до тошноты и мелькающих мушек перед глазами. С чего бы это? Я подняла глаза на своего мучителя. Батька стоял напротив меня и пристально буравил меня взглядом. Он пытается проникнуть в мое сознание, сразу догадалась я. Его вторжение было грубым, резким, жестким. Если не умеешь, то лучше уж не берись. Но моего мнения в очередной раз никто не спрашивал. Вот как? Ну, мозги-то у меня не связаны. Здесь я могу с ним потягаться. Благо, опыт уж какой-какой есть. Мой защитный блок присек попытки покопаться у меня в голове. Правда, поставить его стоило мне невероятных усилий, но я справилась. Быть безвольной куклой в руках этого мирового маньяка я не собиралась. Он почувствовал мощный откат и резко отшатнулся. «Ты еще пожалеешь!» – прошипел он, оставляя меня в гордом одиночестве. О чем именно, я спросить не успела, потому что провалилась во что-то среднее между сном и беспамятством. Последней моей мыслью было, так вот откуда появлялись сильные головные боли у старейшины приграничной деревни. Как его там зовут? А, Савелий. Ему тоже пытались прочистить мозги. Проснулась я от того, что у меня затекло все тело. Сыпать со связанными руками и ногами, да к тому же сидя, то еще удовольствие. Я вообще-то человек непривередливый, но элементарный уют считаю вещью чуть ли не первостепенной. А тут об уюте остается только мечтать. Кормить меня тоже, похоже, не собираются. Одинокий факел продолжал освещать камеру неприятным приглушенным светом. На магии держится, обычный давно бы потух. Сколько же времени прошло уже? Час, два, сутки. В этом чертовом подземелье при Испании даже во времени сориентироваться проблематично. Никакой связи с внешним миром. Но судя по тому, что я еще даже в туалет не очень хочу, то прошло от силы часа 4, ну или около того. Интересно, мне сообщат о приближении полуночи? Наверное, вот тут самое время задуматься о бренности бытия. Но почему-то, если о нем и думалось, то исключительно в нецензурных выражениях. Своеобразное у меня, оказывается, представление о нем сложилось. Сама от себя не ожидала. Самое ужасное в моем положении – это полное бездействие. Оно отупляет. Там, где что-то очень далеко, сейчас будут вершиться мировые судьбы. И моя в том числе. А я тут в коморке с затлкой прозябаю. И ведь сделать ничего не могу. Пожаловаться некому. А уж помочь тем более. Покататься по полу, что ли. Все пределы. хоть в моем положении только по полу и кататься. Мои философские размышления на тему, чем бы заняться, были прерваны непонятным шорохом в углу. Я присмотрелась повнимательнее и, судорожно сглотнув, чтобы подавить виск, уже забралась свалиться в спасительный обморок, потому что убежать или куда-нибудь залезть не могла в силу минимальной подвижности, но передумала. Мышь совершенно спокойно продолжала возиться, со своими мышиными делами, обращая на меня внимание не больше, чем на дверную ручку. Интересно, а мыши тут тоже песовскую природу имеют? Или они вполне нормальные, человеческие? Ну, в смысле, самые обычные, без магических наворотов. Вроде бы нет. Я бы почувствовала, хотя кто их знает. Серый кошмар всей моей жизни. Если и чувствовал мой пристальный, полный ужас взгляд, то никак на него не реагировал. Мне бы хоть немного такого самообладания, и не почешется даже. Сидящий невдалеке монументальная статуя узника его мало интересовала. Удивительная мысль пришла в голову, как всегда, неожиданно. У меня есть шанс, хоть и небольшой, заставить послужить мой страх мне же во благо. Если до этого, благодаря мышам, я всегда попадала в поистине глупые ситуации, то сейчас можно попробовать извлечь из этого маленького хвостатого ужастика максимум пользы. Вот только бы окончательной панике не поддаться. И я приступила к осуществлению единственного на данный момент плана. «Мышенька!» – храбро позвала я через этого грызуна трясущимися губами. Ноль эмоций. «Ах вот ты как! Я, можно сказать, геройский поступок над собой совершаю, а меня нагло игнорируют!» «Мышка!» Голос прозвучал уже более уверенно. Зверь замер, прислушиваясь к странным звукам. И снова принялся что-то там разгребать. Нет, ну не сволочь. — Мышь оглохший, поверни свою наглую морду, я с тобой разговариваю, — разозлилась я. Даже эхо прокатилось под потолком. Реакция превзошла все мои ожидания. Мышь подпрыгнула на полметра вверх и, шмякнувшись на пол с глухим стуком, пробуксовала в свою нору. Я разочарованно вздохнула. Надежды на скорое вызволение таяли прямо на глазах, точнее, скрысь в норе. Но я недооценила мышь. Оказывается, ее собратья не чужды вполне человеческого любопытства, потому что уже через минуту эта зверюга опять вылезла наружу, чтобы целенаправленно потаращиться на меня. Какое-то время мы с животным пялились друг на друга. Я на него, пытаясь убедить себя, что рядом с ним мне абсолютно ничего не грозит. Он на меня, не понимая, что я тут вообще делаю и чего от меня можно ожидать. Игра в гляделке несколько затягивалась. Я начала ощущать приближение самой обычной в таких случаях паники. Нет, надо это прекращать, иначе сидеть мне тут дальше, долго еще сидеть в общем. И я приступила к укрощению злобного хвостатого монстра. «Мышка, не бойся!» – принялась я уговаривать. «Я тебя не трону. Я хороших мышей не обижаю!» От одной этой мысли меня передернула, а мышь навострила ушки. «Ага, есть контакт!» И я взялась за дело с удвоенным энтузиазмом. «Иди сюда, серенькая, мне нужна твоя помощь. Ты ведь поможешь мне, правда? Я добрая ведьма, почти фея. Вот только злой дядька меня тут запер, связал, чтобы я не могла хорошие дела делать». Господи, какой же я бред несу! Послушал бы кто, точно подумал бы, свихнулась. Но мне было сейчас все равно. Тем более, что восхищенных рукоплещущих зрителей и санитаров с излишне добродушными лицами поблизости не наблюдалось. Мышь, повинуясь моему мысленному и не совсем призыву, почесала задней лапой за ухом и, не торопясь, направилась вдоль стеночки в мою сторону. Сообразительное попалась, Мне повезло в кое-то веки. Только щенячьего восторга от первого успеха я не испытывала и старалась вообще не думать о том, что мне еще придется подпустить этого грузуна к себе вплотную. А он приближался. Я подавила грозящую наброситься на меня истерику и снова сосредоточилась на своем ответственном деле. Мышь обижала тем временем камеру и завозилась у меня за спиной. Говорить вслух я больше была не в состоянии, потому что боялась сорваться на виск. Буду внушать ей все мысленно, так надежнее. Мышенька, вот тут веревочки, они очень вкусные, их можно погрызть и очень неплохо пообедать. Они, правда, заколдованные, но ведь ты не обратишь внимания на такую мелочь. Их стоит попробовать, в них много витаминов и всяких полезных для мышиного организма веществ. Я бы с удовольствием составила тебе компанию, вместе проживали бы, но не могу дотянуться. Моих ладоней коснулись острые коготки. Запястье защекотало тонкими усиками. Мама дорогая, и я еще до сих пор в трезвом уме и твердой памяти. Упасть в банальный обморок мне не позволило резко повысившееся чувство ответственности за предстоящее мне еще непростое дело. Я изо всех сил старалась быть храброй, пока у меня получалось. Надеюсь, бедное животное не поразит молния, когда оно начнет грызть веревки. Я ж не знаю, каким заклинанием Васька крутил мои путы. Но мышку и меня за компанию не поразило ни молниями, ни громом, ни чем-либо еще подобным. И надо отдать ей должное, она постаралась на славу. Десять минут, и все готово. Вывод напрашивался сам собой. Против машин зубов бессильна любая магия. Надо взять на вооружение. Да здравствуют грызуны! Ура! Это я сказала. Мои руки обрели, наконец, долгожданную свободу. А я уже дошла до того, что готова была расцеловать свою спасительницу. Если бы все было так просто. От долгого пребывания в непривычном и неподвижном положении плечи и запястья тут же свело судорогой. Когда же я смогла вполне сносно шевелиться, с ног снять не составило большого труда. Помощи мышиных зубов уже не потребовалось. Васька не стал мудрствовать лукаво и использовалась довольно примитивное заклинание. с которым любой первокурсник нашей академии справился бы с закрытыми глазами. Я ожидала чего-то более изощренного. Фантазии не хватило, что ли? Или знаний маловато? Но размышлять на тему Васькиной глупости времени особо не было. Дверь тоже, на удивление, не оказалась напичканной всякими взрывными спецэффектами. И открыть ее удалось довольно быстро. Несколько не очень сильных магических ключей и никакой изобретательности. Он что, меня совсем за безвольную идиотку держит, которая будет покорно сидеть и ждать развязки? Уж чем-чем, а умом Ваську явно обделили. Я осторожно выглянула в коридор и огляделась. Странно, никаких ужасных монстров и прочие атрибутики мрачного прибежища темных сил в пределах видимости не наблюдалось. Я даже расстроилась немного. Интересно было бы посмотреть, как выглядят настоящие бесы и прочее исчадие ада. Картинки картинками, а вживую все интереснее. Ну вот о чем я опять думаю. На экскурсию в зоопарк пришла, между прочим. Вправо и влево уходило два коридора. Куда они вели, определить было сложно, потому что оба терялись в кромешной темноте. Передо мной встал вопрос выбора. Куда мне топать прикажете? Указателей со стрелочками тоже нигде не висело. Под ногами раздалось знакомое и ставшее таким родным шебуршанием. Мышка тоже решила не ограничиваться узкими рамками нашей с ней камеры и отправилась в полное опасности путешествия. Ну что ж, вдвоем все веселее. Хотя я пока еще не определилась, насколько компания мыши лучше толпы злобных демонов. Единственное, что утешало, она меня не съест. Только я все равно буду держаться на безопасном расстоянии. Я, конечно, понимаю, что своих спасителей надо чествовать и награждать, но пошли, что ли? Шепнула я своей хвостатой спутнице, и она шмыгнула в левый коридор. Почему-то это самый предпочтительный путь почти для всех. Любят у нас налево ходить, что поделаешь. Брести почти в полной темноте неизвестно куда, непонятно с кем, вздрагивая от каждого шороха, оказалось удовольствием ниже среднего. Я ожидала нападения в любой момент. Мышка бежала впереди довольно уверенно, цокая коготками по каменному полу. И у меня закралось вполне обоснованное подозрение, что она прекрасно знает дорогу, вот только куда? А вдруг это и есть ловушка? Недаром никаких стражей со зверскими ружьями и плотоядными наклонностями нигде не понаставлено. Но от нее же никакой магии не исходит. Да и от всего окружающего, собственно, тоже. Это показалось мне еще более подозрительным. Хотя, пока не активизирован камень Кощеев, вполне возможно, что царство тьмы, тьмы находится в дремлющем состоянии. Шаствуют только отдельные бодрствующие элементы. Впереди замаячила неясная полоска света. Я прижалась к стене и старалась даже дышать через раз. Куда меня эта хвостатая бестия привела? Свет пробивался из-под неплотно прикрытой двери. Не удивлюсь, если именно там меня и поджидают. но в комнате, которая больше походила на адскую смесь кабинета и лаборатории сумасшедшего химика, никого не было. Я даже расстроилась. Ну, хоть одного демона или беса мне покажите. Интересно ведь? На кой черт ты меня сюда привела? Шепотом поинтересовалась я у своей мелкой проводницы, обводя комнату настороженным взглядом. Не похоже, чтобы нам тут свидание назначили. Но мышка в ответ даже не пискнула. Вот паршивка. Я уже собралась покинуть этот экспериментальный пункт, как вдруг мне на глаза попался ларец из черного дерева, стоящий на массивном дубуром столе. Не знаю, что привлекло мое внимание к этому ничем не примечательному ларчику, но я подошла поближе и увидела на крышке изображение кристалла в окружении солнечных лучей. Точно такое же изображение было и на кольце, которое дал мне Александр в день нашей помолвки. Руки сами потянулись и приподняли крышку ларца. Если честно, то я даже не представляла, что хотела увидеть внутри, но то, что там лежало в действительности, заставило меня немного разочароваться. Правда, ненадолго. В ларце лежала кожаная папка с какими-то бумагами. Надеюсь, это не долговые обязательства многовековой давности. Хороша я буду, преподнеся на свадьбу жениху в качестве подарка долги всех его предков. Едва я прикоснулась к папке, как кольцо на руке ярко вспыхнуло бирюзовым светом. Я даже подпрыгнула от неожиданности. Предупреждать же надо, так инфаркт с инсультом в качестве утешительного приза заработать можно. Переведя дух, я снова взялась за папку, уже готовая к неожиданному спецэффекту. Папка была слишком мягкая и легкая, а прикосновения к ней показались до боли знакомыми. Неужели она сделана из человеческой кожи? А завязочки. Вот об этом я постарался вообще не думать. Но не все ли равно, из чего сделаны завязочки? Ему уже не поможешь. Любой другой, наверное, давно бы все бросил и бежал отсюда без оглядки. Но меня все эти навороты только подстегивали. Что же там внутри? Вопреки моим ожиданиям, никаких долговых расписок в папке не оказалось. Там лежал тот самый архив Кощеев бессмертных. которым мне недавно хвастался Васька. То, что это был именно он, я поняла сразу. Достаточно было подержать его в руках и увидеть несколько пожелтевших от времени листов с бурами подтеками в некоторых местах и ощутить исходящее от архива тяжелое магическое излучение. Да и кольцо его сразу признала. Вон как засветилось, когда я до папки дотронулась. Странно, что Васька так наплевательски относится к безопасности такого мощного артефакта, да и просто источника знаний. Я бы на его месте вокруг столько капканов понаставила, что только уши смогли бы добраться. А он бросил на самом виду. Закади, кто хочет, бери, что хочешь. Хотя еще неизвестно, есть ли тут вообще кто-нибудь. Меня в расчет, как показывала практика, не брали. А зря. Вопрос, что делать с найденным богатством, передо мной даже не стоял. Я захлопнула крышку ларца и сунула папку за пазуху. Скорее всего... Без активизации камня эти архивы не так много и могут, а вот вернуть их законному владельцу не помешает. Нечего всяким помешанным на всемирном могуществе бездарям над ними чахнуть, слишком много чести. Конечно, по-хорошему их надо было бы уничтожить, но у меня с этим некоторые проблемы обычно возникают. К тому же это все-таки не мое. Мышка нерешительно топталась у двери на стрюме, и ведь не убегает никуда, зараза такая. «Ну и куда нам теперь?» – поинтересовалась я у нее. Хвостатый кошмарик развернулся, лиснув глазками-бусинками, и ускакал в темноту коридора. «Эй, подожди хотя бы!» – возмутилась я. «Если ты здесь каждый камешек и песчинку в лицо знаешь, то я-то тут первый раз. К тому же экскурсия не должна проходить на бегу. Тебе никогда не говорили?» Но меня нагло проигнорировали. Пришлось ориентироваться на слух. Благо, под ногами был все тот же камень, и цоканье маленьких коготков по нему было неплохо слышно. И как такой крохотный зверь умудряется издавать подобные звуки? Может, у нее копыта вместо обычных лапок? Я бы не удивилась. Меня поразило еще одно странное обстоятельство. Несмотря на то, что вокруг не было ни одного факела и мало-мальские щелочки для проникновения света извне, в коридоре царил неприятный пугающий полумрак. Видно было очень плохо, как от единственной свечи в огромной пещере, но все-таки не совсем кромешная тьма. Что именно давало этот свет, я так и не поняла, а на более детальное исследование, мягко говоря, не было времени. Странное и подозрительное тут местечко, ни санаторий и не курорт, это точно. Мы куда-то свернули, причем на всем протяжении больше не попалось ни одной двери. Еще одна непонятная странность. Где же здесь всякие злобные паршивцы прячутся? Не стен же вылезают в самом деле? Надеюсь, что останусь в радостном неведении относительно этого вопроса до глубокой старости. Коридор неожиданно сделал еще один резкий поворот, и я чуть не впечаталась в противоположную стену. Ну, мышь, хоть бы пискнула, зараза такая. Или предупреждение не входит в список предоставляемых услуг? Сразу за поворотом открывался вход в достаточно ярко освещенный зал. куда я чуть не влетела на полном ходу, но успела в последний момент затормозить и снова спрятаться за угол. Такая предосторожность оказалась не просто не лишней, а прямо-таки спасительной. Зал, больше смахивающий на пещеру, имел круглую форму и был обставлен в самых мрачных тонах. Несколько полок с самой зловещей атрибутикой в виде черепов разных размеров, по большей части человеческих, и подозрительных склянок с красной жидкостью, Скорее всего органического происхождения. Шкаф, правда, запертый. Все из черного дерева. В центре стол из серебристого металла, предназначение которого сомнений не возникало – жертвенник. Даже желобок для слива прилагался. Кресла и скамейки по бокам для просмотра регулярных кровопролитных спектаклей. Да уж, веселенькое местечко. А самое главное, что очередной спектакль как раз был в самом разгаре. Значит, полночь уже наступила. «Ты принес, что я тебя просил? Это же в твоих интересах?» Надменно спросил Васька Александра. Видок у моего похитителя мало чем отличался от петровских оборванцев, а гонору и надменности на дюжину Кощей хватит. Как же у меня руки чешутся ему врезать, но являть свое освобожденное сиятельство пока рановато. Мой выход еще не скоро. «Я сначала хотел бы увидеть свою невесту». Сдержанно ответил мой жених, не торопясь предъявлять наличие предмета обмена. Они стояли по разные стороны стола и являли собой образец королевского высокомерия. Да без проблем, усмехнулся Васька гаденькой улыбкой и громко хлопнул в ладоши. Мы с мышкой от неожиданности даже подпрыгнули. Нас точно сегодня решили довести до сердечного приступа. В пещеру через другой вход вошла я. Честное слово, это была я собственной персоной. Если бы сама не стояла там, где стою, то поверила бы. Я даже ущипнула себя для верности. Вдруг мне все это только снится? Нет, не снится. Да, Васька ж говорил, что какая-то бесовка примет мой облик. Но кто же думал, что настолько натуральный? Неужели я так растрепанно выгляжу? Ужас. Но для данного места самое оно. Даже руки предусмотрительно за спиной связаны. Надо же, и об этом позаботились. Но ничего, настанет час жестокого разоблачения. К тому же архивы Кощеевские у меня. Я Ваське тут устрою разгул нечистой силы в одном лице. Он еще пожалеет, что со мной вообще связался. Александр тем временем окинул меня внимательно тревожным взглядом и ничего не заподозрил. Он что, готов принять за меня все, что на меня похоже? Вот ненормальный... Или Васька что-нибудь нахимичил в очередной раз? Кто его знает, этого новоиспеченного черного мага? «Алена, с тобой все в порядке?» – напряженно спросил мой жених, делая непроизвольный шаг к связанной особе, посмевшей нагло изображать меня. «Выкладывай свой камень!» – нетерпеливо подался вперед Васька, заслоняя собой безвольную жертву обмена. «Отпусти ее!» «Камень!» «Отпусти ее!» «Не раньше, чем ты отдашь мне камень!» Интересно, они долго так припираться будут? Но Васька довольно бесцервонно схватил меня за локоть и встряхнул. Настоящая я сильно возмутилась в душе такому непочтительному обращению, но бесовская самозванка вела себя подозрительно тихо. Ее голова как-то безвольно мотнулась из стороны в сторону, взгляд ни на чем не концентрировался. Да я бы давно уже пнула этого негодяя куда следует, ну или куда попала бы в крайнем случае, а это... Такое впечатление, что она... Точно, она изображает из себя зачарованную девицу. Вот подлые! Не удивлюсь, если для снятия чар придется ее поцеловать. Через поцелуй жизнь высосать из человека проще всего. Он слишком открыт и беззащитен в этот момент. Если искренен, конечно. Что ты с ней сделал? Голос Александра нехорошо дрогнул. «Ничего особенного!» – невинно пожал плечами Васька. «Просто обезопасил на время нашей встречи. Только всего. С ней обычно слишком много хлопот, сам знаешь. А нам сейчас не нужны всякие отвлекающие факторы. Потом поцелуешь ее, и все путем. Давай, камень!» Но Александр медлил. Кажется, у него возникнут вполне обоснованные подозрения. «Ну, наконец-то! А то я уже начала думать, что он совсем из ума от горя выжил». Ладно, пока они там разбираются и до настоящих, захватывающих душу событий еще далеко, я займусь кое-чем поважнее. Надеюсь, меня Александр не сильно будет ругать, и в угол надолго не поставит, что я без спроса покопалась в его архиве. Для чего же, благо стараюсь, между прочим. Я устроилась поудобнее на полу и вытащила папку. Не знаю, что именно хотела найти. Но ведь должна же быть какое-то заклинание, которое остановит этот леденящий душу беспредел. Если Кощей отдаст этому самозванцу камень вечности, да еще и активизирует его сам, то все, баста-карапузики, трех горе снова повернется к остальному миру своей ну темной стороной, в общем. Последствия проявятся незамедлительно, и приятного будет мало. Не могли архиве в замке где-нибудь припрятать – Туда-то точно никто не проберется, а то чуть ли не на самом виду оставили для массового обозрения. Еще б музей открыли. кощеи называются. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Вот только найду подходящее заклинание. То, что я листаю пособие по самой наичернейшей из всех черных магий, меня нисколько не смущало. Будем давить врага его же оружием. Не совсем его, конечно, но его же методами. Как нарочно, ничего подходящего, находиться упорно не желала. Мне попадалось все, что угодно. Заклинание разрушения, вызов духа безумия, отличие поднятия из могилы одного мертвеца от поднятия целого кладбища, отравление воды. Только все это было не то. Совсем не то. Я лихорадочно листала пожелтевшие листы. Время катастрофически уходило. Мозги постепенно приходили в негодность. Да не может такого быть, чтобы не было ничего оригинального и до безобразия простого. Не верю. Я пролистала почти до конца и уже начала откровенно разочаровываться в этом самом архиве, как вдруг мне попалось на глаза подробное описание кольца, которое сейчас украшало мой безымянный палец. Ага. Вот это, наверное, именно то, что я ищу. Я быстренько пробежала текст сравнила прочитанное с оригиналом, убедившись, что речь идет именно о нем, и погрузилась в более детальное изучение свойств этого таинственного колечка. А оно на самом деле оказалось не таким уж и простым. Как говорил древний Кощеевский манускрипт, кольцо передавалось из поколения в поколение в день свадьбы невести очередного Кощея и служило магической нерушимой защитой для будущего наследника. Все, что могло причинить вред, кольцо вбирало в себя, оберегая от любого воздействия, как магического, так и физического. Это что же, я сейчас бессмертная, что ли? Медленно закрыв папку, я сунула ее обратно за пазуху и приготовилась составлять план действий по спасению человечества от всякого маниакального настроенного непотребства. Но мне помешала не в меру деятельная мышь. Это хвостатое бестия ухитрилось подобраться ко мне незаметно и вскарабкалась на ногу. Я, конечно, очень благодарна ей за помощь и посильную поддержку. Хоть так еще и не поняла, какими корыстными интересами она руководствуется. Но мой страх перед мышами еще не изжил себя, и подсознательная реакция оказалась на максимальной высоте. Звуковой, естественно. Мышка перепугалась не меньше меня и на предельной скорости рванула в зал переговоров. Я с перепугу тоже. Просто потому, что перестала соображать окончательно. Мыши никогда не стимулировали у меня всплеск повышенной умственной деятельности. Я шумно ввалилась в самый разгар какого-то очередного спора. Помешала, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Да и не так я представляла себе свое появление в этом спектакле. Совсем не так. И никакого мало-мальски дельного плана, самое обидное. Ступора, который охватил Ваську и Александра после моего неожиданного появления, хватило только на то, чтобы я успела подняться. «Я смотрю, вы тут без меня меня женили!» – выдала я, что первое пришло в голову. И только тут заметила лежащий на жертвеннике камень вечности. Раньше мне не удосужились его показать, но сейчас я ни минуты не сомневалась, что это именно он. От него исходило столько чистой, неизрасходованной, пугающей силы, что я даже отвлеклась от основной своей импровизированной роли и уставилась на это потрясающее чудо. Небольшой, испускающий слабый бирюзовый цвет камень имел идеальную яйцеобразную форму и смотрелся на этом неприятном помещении как-то не очень уместно. Он манил, завораживал, притягивал взгляд, и я засмотрелась, естественно. Алена опешил Кощей, переводя недоумевающий взгляд с меня настоящей на мою безвольную пока копию, а потом и нашмыгнувшую ему под ноги мышь. Я испуганно попятилась от нерадивого грызуна. Выражение глаз князя постепенно становилось более понимающим, ничего хорошего обманщику не сулило. Меня настоящую признали. Еще бы! Так верещать и шарахаться при выде мыши умею только я. «Ах ты, тварь поганая!» – рявкнул Александр, поворачиваясь к негодяю с таким выражением лица, что даже я испугалась. Но надо отдать должное моему нерадивому и слишком самоуверенному похитителю. Он отправился от потрясения довольно быстро и не стал тратить силы и время на бесполезные теперь уже разговоры. Его грандиозные планы начали покрываться трещинами, и нужно было срочно спасать положение, что он не применил сделать. запустив в меня одно из самых сильных заклинаний против нечисти. Нечисть от него просто рассыпается в прах, а от живого человека, как правило, не остается даже этого. Да уж, в изобретательности Васьки не откажешь. Практикуется в черной магии направо и налево. Лучше б чего полезного для общества сделал. Алена, нет! Защитное заклинание Александра несколько запоздало, а отскочить или защититься сама я уже не успевала. слишком много внимания уделив яйцу. Проверять на себе действие кольца так быстро я еще не была готова. Обидно же столь бесславно погибнуть в цвете лет, когда даже Веселиск не смог со мной в свое время справиться. Нет, это нечестно. Я зажмурилась, готовясь распасться на молекулы. Но, как ни странно, мертвой себя не почувствовала, когда заклинание силой ударило меня в грудь. Странно, я ожидала чего-то особенного, А вместо этого всего лишь распласталась по стенке к моей несказанной радости, оказавшейся близко за спиной. Приложилась я довольно ощутимо, но больно было только чуть-чуть, камни же все-таки. Интересно, из меня симпатичный коврик получится? И с этими не очень эстетическими мыслями я медленно сползла на пол.